Я вылетела из дверей торгового центра, как ракета-носитель, и помчалась напрямик к дому. Было много дыма, я закашлялась. Все вокруг виделось, как в тумане. Навстречу мне ехала последняя пожарная машина. Как видно, пожарные свое дело уже сделали. Огня и правда было не видно, да и клубов дыма вроде не наблюдалось. Пахло гарью и еще какой-то горелой химией. У подъезда стояла машина скорой помощи, и у меня тотчас заныло сердце. «Девушка, вы куда бежите?» окликнул меня водитель, покуривавший возле машины. «Туда нельзя!» «Живу я здесь!» Я притормозила. «Точнее, жила!» «Это верно!» — сказал водитель. «Теперь тут жить никак нельзя будет!» Послышался громкий крик, и в поле нашего зрения появилась плотная тетка с удивительно красными щеками. Я тут же узнала техника Зою Ивановну. В прошлый раз ее щеки были красными сами по себе, но, к примеру, горячительным Зоя малость злоупотребляет. или же на зимнюю рыбалку ездить любит. Но сегодня щеки техника пылали от ярости. Она двумя руками держала перед собой душного дворника-гастарбайтера и трясла его, как грушу. «Ты такой сякой мне за все ответишь!» — визжала она, как свинья, которую режут на Рождество. «Велела тебе за домом следить. А ты куда смотрел?» «Да мы ничего!» — бормотал дворник. «Мы ничего не знаем. Мы по-русски не понимаем!» Вокруг сновали его многочисленные соплеменники, таская какие-то тюки, ящики и коробки. Ахали женщины, плакали дети. «Зоя Ивановна, я подошла к технику. Что случилось?» «Что случилось?» — заорала она. «Это я должна спросить, что случилось?» «Сами дом подожгли, а мне отвечать?» «Как это?» — я отшатнулась. «Ты кто вообще такая?» Она вдруг пошла на меня, как танк. «Жила тут без прописки, без регистрации, без разрешения». Непонятно, что делала. Может, это ты пожгла? Вот полиция разберется. И этот, убогий, хоть бы сгорел совсем. У меня потемнело в глазах. Неужели Федя погиб на пожаре? «Ты!» – заорала я и толкнула Зою в грудь. «Ты сколько от него денег получила? А теперь отпираешься? Этот дом вообще на снос должен идти. Он в аварийном состоянии. Всех жильцов расселили, так она этих полную коробочку набрала». Я кивнула водителю на разбегающихся, как муравьи гастарбайтеров. «На первом этаже вообще батареи сняты, а у них дети, а на улице мороз». «Точно!» – поддакнул водитель. «Вот они костер на полу и разложили. Сколько раз уже такое видел!» «Так что мы еще посмотрим, кем в первую очередь парица заинтересуется!» – крикнула я. «И начальству большому тоже будет очень интересно, кто дом угробил!» Зоя отшатнулась от меня и бросилась прочь. Мне не доставила победа большой радости. Неужели Федя погиб? Тут распахнулась дверь подъезда, показались санитары с носилками. Я прижала руку к рту, чтобы удержать стон. Фигура, лежащая на носилках, выглядела безжизненной, но одеялом была накрыта не с головой. Санитары бодро протопали мимо и остановились у машины. «Феденька!» Я вгляделась в бледное до синего лицо. «Что с ним? Обгорел?» «Угорел он. Дымом надышался». — пояснил санитар. — Вполне мог задохнуться. Я с ужасом смотрела на на неподвижное лицо. И тут веки его шевельнулись, мутные глаза открылись, и Федя прохрипел: Телефон! — Что? — я задержала носилки. — Что ты хочешь? — Телефон! Он пошарил в воздухе руками. — Слушай, не задерживай нас. Мужик вполне окочурится может, — заволновался санитар. — А нам это надо? — Да погоди ты! Отмахнулась я и наклонилась к Феде. «Позвони», – прошептал он одними губами и отключился. Подбежавшая врач отпихнула меня и склонилась над Федей. Я же увидела, как из-под руки его выскользнул мобильный телефон и успела поймать его на лету. Скоро уехала, гастарбайтеры разбежались. Дверь подъезда стояла рядом, сорванная с петель. Стекла на нашем втором этаже были выбиты, на лестнице была жуткая грязь. Я не смогла пройти дальше порога. «Ты туда не ходи!» Дворник тронул меня за рукав. «Шибко пахнет, и воды много!» Так, стало быть, что не сгорело, то водой залито. На второй этаж мне не пройти, и делать там совершенно нечего. Мои жалкие вещички превратились в мерзкие тряпки. А было бы почему убиваться. Одно хорошо. Сегодня утром я взяла с собой паспорт и трудовую книжку, потому что Сергей Сергеевич накануне изъявил желание на них посмотреть. так что документы у меня при себе, не придется восстанавливать. Я сунулась в сумку проверить и наткнулась там на конверт со снегирем. Совершенно про него забыла. И что теперь с ним делать? Меня же могут искать. И Феди нету. Куда сунуться? Тут я осознала, что держу в руке мобильный телефон. Федор сказал «позвони». А кому интересно знать? По какому номеру? Я быстренько проглядела исходящие звонки. Один номер встречался гораздо чаще других. Да что там, он был почти единственным в списке. Поскольку Федя находился на выполнении задания, вряд ли он звонил по этому телефону знакомым девушкам, чтобы потрепаться. Я ведь слышала как-то его разговор, резкие рубленные фразы. «Так точно», «Есть», «Слушаюсь». Тогда он явно докладывал начальству. Я решилась и нажала кнопку повтора номера. Ответил почти сразу взволнованный баритон. «Слушаю. Ну что там, Федор?» Его в больницу отвезли. Он от пожара пострадал. С Скороговоркой сказала я. «А вы кто?» Он не сумел совладать со своим голосом и слегка пустил петуха от волнения. «Я Жанна, его соседка». Нерешительно начала я. «И?» — требовательно спросил он. «Я была сегодня в фирме Грифон. Птичка прилетела». Вымолвила я непослушными губами. «Надо отдать должное Фединому шефу». Он все понял. «Где вы находитесь?» отрывисто спросил он. Я сказала, что нахожусь у своего бывшего дома. «Идите на проспект и ждите на углу. Я буду через десять минут». И отсоединился. Только тогда я поняла, что сваляла ужасного дурака. Я даже не спросила у этого человека, кто он такой. Позвонила по первому попавшемуся номеру и выложила все про письмо. «А если нас слушают конкуренты?» Я вспомнила подземный бункер с выходом из цветочного магазина, вредного сугробого и отвратительного, злобного его подручного Ахмеда. Они могли последовать за мной из центра и сейчас возьмут здесь, что называется тепленькое. Я стояла посреди улицы, затравленно оглядываясь по сторонам. Мне было страшно. Казалось, все прохожие оглядываются на меня, и половина из них что-то против меня замышляет. Вдруг рядом остановилась большая черная машина. Задняя дверца распахнулась, и незнакомый мужчина проговорил. «Садитесь», — я вздрогнула, после всего, что случилось со мной за последние дни. Сесть в машину к незнакомцу? Я вспомнила все и попятилась. «Да садитесь же, Жанна!» Повторил мужчина с плохо скрытым раздражением. «Не стоит тут маячить. Вы что, боитесь меня?» «Боюсь», — честно призналась я. «Но вы же сами мне позвонили». Он запыхтел, как закипающий чайник, и добавил, сделав над собой усилия. «А Федя говорил, что вы смелая и решительная девушка». «Правда он так говорил?» Переспросила я. «Ну, почти так». «Ладно», — я села в машину. Он захлопнул дверцу и приказал водителю. «Поезжай пока вперед». Машина тронулась. Я повернулась к своему соседу и оглядела его. Это был мужчина лет сорока с тяжелым подбородком и широко расставленными серыми глазами. Он тоже повернулся ко мне и проговорил с Надеждой. «Конверт у вас?» «У меня». Я полезла в карман, потом вдруг подозрительно взглянула на него и спросила. «А вы точно от Федора?» «Точно, точно». ответил он, невольно поморщившись. «Давайте уже скорее». «А какого цвета у Федора глаза?» «Глаза?» Он растерянно заморгал. «Да черт его знает. Никогда не обращал внимания. Да я и свои то не знаю, какого цвета». «Нехорошо», — процедила я. «Тогда скажите, на какую ногу он хромал?» Мужчина неожиданно засмеялся. «Да он все время путал. То на левую, то на правую. Я ему говорил, ты уж как-нибудь определись». «Точно путал». Я почувствовал облегчение не столько от того, что он правильно ответил, сколько от этого неожиданного смеха и от интонации своего соседа и протянула ему конверт. Он схватил его с таким выражением лица, как будто от этого конверта зависела его жизнь. И не только его. Наверное, целую минуту он разглядывал этот конверт, затем повернулся ко мне и странным, неуверенным голосом проговорил. «Спасибо. Спасибо вам большое. И от меня?» «И от Феди. Вы нам очень помогли. А как все прошло?» «Да как?» — я растерялась. Нормально все прошло. Федя попросил меня подать знак, когда принесут это письмо. Я и подала. А он не идет и не идет. А я смотрю, в доме пожар. Тогда и решила, что нужно это письмо забрать. Разумеется, я не стала рассказывать о визите фальшивого сантехника, о потопе в офисе, ведь тогда пришлось бы рассказать о тетрадке, о своих поисках. А кому это интересно, кроме меня?» «А что это за конверт?» — спросила я, когда в машине наступила тишина. «Знаете, я все-таки из-за него рисковала. Ужасно любопытно, что в нем такое важное?» «Ну...» — он замялся. «Вообще-то это секрет. А любопытство, как известно, сгубило кошку». Я прыснула, вспомнив о кошке, на чьем ошейнике прикреплена теперь камера. «Вот интересно, что там увидит сугробов? Мышь? Коробку вискаса? «Ну да, Федя мне тоже говорил». Меньше знаешь, крепче спишь. Но я теперь вообще спать не буду. Буду изнывать от любопытства. Что же было в этом конверте? Ну, могу вам сказать, что в самом конверте ничего не было. Нас интересует наклеенная на него марка. Под этой маркой находится микрофотография одной очень важной микросхемы. Он достал из кармана карандаш и осторожно подцепил его кончиком край марки. Я увидела, что под маркой и правда прикреплен крошечный темный кружочек. Я посмотрела на мужчину очень выразительно. «О, женщины!» – вздохнул он. «Чувствую, что не оставите вы меня в покое. Ну, ладно, расскажу кое-что. Допустим, где-то, не в нашем городе, в одной солидной фирме разработали небольшую такую электронную микросхему, которая очень ценная в смысле развития технологий. Вы меня понимаете?» «Что тут понимать?» – я пожала плечами. Он посмотрел искоса и продолжил. Один нечестный сотрудник фирмы решил нагреть на этом руки и выгодно продать микросхему. Ну, чтобы не делиться с остальными. Как говорят, это надо одному, понимаете? Что он меня за полную дуру держит, что ли? Я, конечно, умом не блещу, но все же такие простые вещи просекаю. Не стану утомлять вас подробностями, продолжал он. Скажу, что сотрудники, которые отвечают за безопасность разработки, поймали нечестного сотрудника. но он уже успел отправить конверт с птичкой. Да еще про это пронюхали конкуренты, которые тоже захотели поживиться. Ну, про них вы знаете. «Знаю», — важно кивнула я. «Сугробов и компания». «Умница», — умилился Федин шеф. «В общем, все прошло как надо. Вы нам очень помогли». Я прикинула, они не придумал ли этот прохиндей всю историю тут же, на месте. Возможно, на самом деле все было по-другому. Но в конце концов Федя прав. Меньше знаешь, крепче спишь. Да ладно, я увидела, что он хочет закончить разговор на эту тему и не стала настаивать. Вообще-то, меня больше волнует другое. Что с Федей? В каком он состоянии? Ну, если официально, состояние средней тяжести, отравление угарным газом и вдобавок сотрясение мозга. Видимо, я заметно побледнела, потому что мой собеседник поспешно добавил. Но вообще-то он человек крепкий, только пришел в себя, а уже рвется в бой. Но врачи настаивают на постельном режиме, и я их полностью поддерживаю. Так что, по крайней мере, неделю он проведет в больнице, а там посмотрим». «А навестить его можно?» «Ну, как вам сказать?» Он взглянул на меня с сомнением, но потом улыбнулся. «Что-то в вас такое есть. Я с вами все инструкции нарушаю. Врач сказал, что посетители ему сейчас не нужны. Но я думаю, что от вашего посещения будет только польза. Вы его успокоите». А может, сможете убедить, чтобы никуда не рвался, пока не поправится окончательно. Вас он, может быть, послушается. Так что я созвонюсь с больницей и попробую договориться насчет пропуска. А пока куда вас отвезти?» «В самом деле, куда?» Я задумалась. Комната моя сгорела. К счастью, документы и деньги у меня были при себе. Собеседник все понял по моему угрюмому молчанию и повернулся к шоферу. «Володя, едем на Можайскую». «Куда?» Удивленно переспросила я. «Ну, я так понял, что вам сейчас негде жить, а у нас есть небольшая квартирка для всяких служебных надобностей, так что вы можете там пока пожить. Квартирка скромная, но расположена в хорошем месте, возле технологического института». Квартирка оказалась вполне приличной, небольшой, обставленной безликой мебелью, но во всяком случае теплой и уютной. По сравнению с прежним моим жилищем, просто рай. А когда я увидела настоящую ванную комнату, где была душевая кабинка и даже полочка с шампунями и прочими забытыми радостями, я просто прослезилась. Целый час простояла я под горячим душем и вышла из ванны совсем другим человеком. На кухне нашла банку самого обычного растворимого кофе и ужасно ему обрадовалась. Конечно, мой бывший шеф Сергей Сергеевич при виде такого кофе перекосился бы, но, как по мне, это то, что надо. Заварила покрепче. добавила сахару, и жить стало легче. В шкафу лежали комплекты чистого постельного белья и еще пара безразмерных футболок и спортивные брюки. Все чисто и даже кажется выглаженное. Вообще в этой квартире было довольно чисто, не противно находиться. После сегодняшних приключений я думала, что засну, едва голова коснется подушки, но сон не шел, и я решила применить проверенный способ – почитать черную тетрадку. Сойдя с корабля в лондонском порту, Калиостро прямиком отправился в знакомый трактир. В этом трактире проводили свое время за кружкой темного элишки и переторговых кораблей, застрявшие на берегу в промежутке между рейсами, мрачные китобои с обветренными лицами, торговцы пряностями Ист-Ист-Энда, пропавшие гвоздикой и кардамоном. В общем, солидная, основательная, денежная публика. Среди них с деловым видом шныряли мальчишки-посыльные и малолетние газетчики. Калиостро занял столик в дальнем углу трактира и подозвал к себе знакомого мальчишку. «Привет, Джонни!» — проговорил он, протягивая тому пенни. «Что нового в городе?» «В субботу убийца Браун дерется с рыжим Макнилом», — сообщил юный джентльмен самую важную новость. «Да еще лорд-канцлер проворовался. Грядет парламентское разбирательство. А в остальном все по-прежнему, сэр». «Мне нужно найти одну женщину», — Калиостро перешел на шепот. «Женщину?» – мальчишка поднял брови. «Я такими делами не занимаюсь, сэр. Это вам нужно найти конопатого Билли. У него есть сестра». «Да нет, Джонни, ты меня неправильно понял. Мне нужно отыскать одну леди. Она приехала в Лондон вчера или позавчера. Блондинка, невысокого роста. Багажа при ней немного. Может поселиться под именем графини Деламот. Хотя может взять и другое имя. По приезде станет искать ювелиров». «Ювелиров?» – мальчишка оживился. «Хорошо, сэр. Я поспрашиваю своих коллег. Только вы ведь знаете мои расценки». «Шестипенсовик сейчас. Шестипенсовик в конце», – усмехнулся Калиостро. «Так точно, сэр. За что я люблю Лондон?» – проговорил граф, вручая мальчишке монету. «Это за то, что здесь никогда ничего не меняется. Даже расценки у юных мошенников вроде тебя». Вечером того же дня хозяйка гостиницы, в которой остановился Калиостр, постучала в дверь его комнаты. «Граф, к вам пришел юный джентльмен, только мне кажется, что он... что он не совсем джентльмен», — протянула хозяйка, неодобрительно поджав губы. «Все в порядке, пропустите его», — отозвался Калиостро, откладывая книгу в черном кожаном переплете. «Это ты, Джонни?» «Я, сэр». Мальчишка поднырнул под руку хозяйки и с независимым видом прошел на середину комнаты. «Все в порядке», — повторил Калиостро и выразительно посмотрел на хозяйку. Та фыркнула и так с поджатыми губами и удалилась из комнаты. «Не так, Джонни, что тебе удалось выяснить?» — спросил Калиостро, когда дверь за хозяйкой закрылась. Мальчишка самодовольно фыркнул, уселся в кресло возле камина и проговорил тоном усталого портового грузчика. «Мне пришлось немало потрудиться, сыр. Не угостите ли меня сигарой?» «Фу ты, ну ты!» — подал голос слуга Калиостро, который в углу чистил хозяйский камзол. «Сигару ему подавай!» «Умей свой нрав, Джузеппе!» — Прикликнул на слугу Калиостро. «Прояви больше уважения к этому юному джентльмену. В нем прекрасные задатки, и со временем он вполне может стать премьер-министром или членом парламента. Лучше бы капитаном китобойного судна!» — мечтательно проговорил Джонни. — Так как насчет сигары? — Возьми одну. Калиостро указал на ящик, стоявший на каминной полке. Джонни шустро подскочил к камину, вытащил сигару, бросил опасливый взгляд на графа. — Я сказал одну. — прикрикнул на него Калиостро. — В твоем возрасте вредно много курить. И, наконец, расскажешь ты мне, паршивец, что сумел выяснить. — А как там мой шестипенсовик? — спросил мальчишка, усаживаясь в кресло с сигарой в зубах. «Ждет тебя не дождется». «Итак, сэр, ваша блондинка повысила свой титул. Теперь она называет себя герцогиней Валуа». «Это она», — уверенно проговорил Калиостро. «Она и во Франции все время намекала, что происходит из семейства Валуа, связанного узами крови с королевским домом. А уж здесь-то сам Бог велел. И где же проживает эта новоявленная герцогиня? Апартаменты у нее далеко не королевские». сообщил Джонни, выпуская колечко дыма. Она поселилась в пансионе «Раненый лев» на стренде. «Ну что ж, ты честно заслужил свой шестипенсовик», проговорил Калиостро и протянул мальчишке монету. На следующее утро Калиостро подъехал на извозчике к пансиону «Раненый лев». Обитатели пансиона по большей части уже разошлись по своим делам. Граф сунул в руку слуге два пенса и проговорил. «Милейший, проводи-ка меня в покое». который занимает ее светлость герцогиня Валуа». «Прошу прощения, сэр», — ответил слуга почтительно. «Но ее светлость не принимает». «Пустики, милейший, меня она примет. Я ее близкий друг. Я приехал к ней из Франции по важному делу. А что бы ты не сомневался, вот тебе мое рекомендательное письмо». И с этими словами Калиостро вложил в руку слуги шестипенсовик. «Ну, коли так, тогда другое дело». и слуга с важным видом повел графа по лестнице на второй этаж. Подойдя к двери, он постучал, выждал минуту и громко проговорил, чтобы его было слышно по ту сторону. «Ваша светлость, позвольте нам войти. К вам прибыл друг из Франции». За дверью послышался какой-то шум, затем хлопнуло окно, и тут же с улицы донеслись испуганные крики множества голосов. «Кажется, там что-то случилось», — озадаченно произнес слуга. «Да открывай же двери, растяпа!» — крикнул на него Калиостро. Слуга все еще раздумывал, тогда граф плечом высадил дверь и ворвался в апартаменты мнимо герцогини. Комната была пуста, окно распахнуто, и подхваченная ветром занавеска трепетала, как флаг поверженной крепости. Калиостро подбежал к окну, перегнулся через подоконник. На улице собралась уже изрядная толпа. Люди стояли кружком. А в середине этого кружка лежала вниз лицом белокурая женщина в голубом-шелковом платье. «Это она! Это ее светлость!» — проговорил гостиничный слуга, взглянув через плечо остро Утром она выходила из своей комнаты в этом самом платье. Граф мрачно взглянул на него, покинул комнату, спустился и вышел на улицу. Толпа вокруг выбросившейся из окна женщины стала еще плотнее, но Калиостро протолкался через нее, говоря любопытным, что он врач. Зеваки неохотно расступились перед ним. Граф опустился на колени, осторожно перевернул женщину. Она, несомненно, была мертва. Лицо ее от удара о булыжнике превратилось в кровавую маску, в которой невозможно было узнать очаровательную Жанну де Ламот. Тем не менее, под пристальными взглядами лондонских зевак, Калиостро расслабил шнуровку ее платья и ловкими опытными руками ощупал мертвое тело. Он мог дать голову на отсечение, что ожерелья при ней не было. Все же великолепное изделие французских ювелиров было довольно большим, и спрятать его под одеждой не так легко. «Ей, к сожалению, уже ничем нельзя помочь», проговорил Калиостро, поднимаясь. Он возвратился в пансион. Прежний слуга встретил его многочисленными вопросами, Но Калиостро не стал ему отвечать. Он сказал, что потрясен внезапной кончиной своей дорогой подруги и хотел бы некоторое время в одиночестве побыть в ее комнате, дабы оплакать ее короткую бурную жизнь и помолиться за ее душу. За несколько шиллингов слуга охотно пошел навстречу знатному и чувствительному иностранцу. Калиостро запер дверь изнутри, но вместо того, чтобы скорбить и молиться, принялся за тщательный и планомерный обыск. Он перерыл все шкафы с платьями и верхней одеждой, прощупал матрасы и подушки, поднял ковры. А жерелья нигде не было. Закончив обыск и убедившись, что в комнатах не осталось ни одного подходящего места, Калиостро привел все в порядок и вышел из апартаментов. За это время слуга успел собрать множество слухов, которые уже распространились по Лондону и которыми он не преминул поделиться с щедрым господином. Во-первых, выяснилось, что покойная герцогиня – близкая подруга французской королевы Марии Антуанетты, и в Лондон она прибыла с секретным поручением королевы. Во-вторых, что вместе с ней в Англию приплыл ее возлюбленный, некий молодой французский дворянин, что в Лондоне этот дворянин пустился в загул и проиграл в карты огромную сумму денег. И когда несчастная герцогиня услышала стук в свою дверь, она вообразила, что к ней явились кредиторы-любовника, известные своей жестокостью братья Браун. Герцогиня так испугалась, что выбросилась из окна. «Все это очень увлекательно», — прервал ли остро разговорчивого слугу. «Но меня сейчас интересует другое. Где слуги, госпожи герцогини? Ведь не могла столь знатно особа обходиться без прислуги». «Конечно, сэр, не могла», — с достоинством ответил слуга и добавил, понизив голос. «Мне и то показалось, что для такой знатной леди странно путешествовать всего с одной служанкой». но что правда, то правда. При ней была всего одногорничная. И где же она сейчас? Ума не приложу, сэр. Должно быть, ее светлость куда-то послала девушку, только я ее с утра не видел. А как выглядела эта служанка? Такая рослая, крупная особа с черными волосами и красным лицом? Ну что вы, сэр!» Слуга усмехнулся, глаза его заблестели. «Премиленькая девица, с белокурыми волосами и милым личиком». Примерно такого же роста, как ее светлость. «Вот оно что!» — протянул Калиостро. Он понял, что Жанна де Ламот снова умудрилась обвести его вокруг пальца. На этом месте я заснула, и приснился мне удивительно яркий и красивый сон. Это был бал во дворце. Огромный зал с зеркальными стенами освещали тысячи свечей в позолоченных канделябрах. Звучала старинная музыка, танцевали сотни людей. Дамы в пышных платьях и пудренных париках, кавалеры в расшитых золотом и серебром камзолах. Меня пригласил на очередной танец высокий мужчина в лиловом с серебром камзоле. Он вел меня уверенно и грациозно. Я кружилась в танце, чувствуя себя на седьмом небе. Но вдруг нашу пару разбили, меня подхватил пожилой мужчина в черном, с глубоко темными глазами. Склонившись надо мной, он спросил низким властным голосом. «Жанна, где ожерелье?» «Ты должна сказать мне, где оно спрятано. От этого зависит твоя жизнь». Я не знала, что ему ответить, но тут, к счастью, высоко под потолком зазвенел колокол, и танцующие пары остановились, глядя в сторону распахнувшихся дверей. «Королева!» — проговорил мой партнер, и тут же по залу пронеслось. «Королева! Королева! Королева!» Колокол снова зазвонил, и я проснулась. На тумбочке рядом с моей кроватью звонил телефон. Я сняла трубку и услышала голос того человека, который накануне привел меня в эту квартиру. «Жанна, вы уже встали?» «Да», — соврала я, ища глазами часы. «Было уже десять утра. Надо же, как я разоспалась на новом месте!» «Очень хорошо. Собирайтесь. Я заеду за вами через полчаса. Мы поедем в больницу к Федору». Я вскочила как ошпаренная, в рекордный срок приняла душ, кое-как оделась и через полчаса ждала у дверей. Он явился точно как по расписанию. Машина ждала нас внизу, и ровно в одиннадцать мы подъехали к больнице. Она была небольшая и очень приличная. Новое здание, никакой суеты в приемном покое. Всюду чисто и светло. Деловито снуют врачи и медсестры в новенькой униформе. Мой спутник подвел меня к двери отделения и передал с рук на руки молоденькой медсестре. — Дальше я не пойду, — проговорил он смущенно. Врачи говорят, что ему не надо напоминать о работе. А если он меня увидит, этой темы не избежать. Вы другое дело». Сестричка проводила меня до палаты. Палата была одноместная. Федор лежал на высокой кровати с недовольным и обиженным видом. Правда, увидев меня, он заулыбался и замигал по очереди обоими глазами. Видно, вспомнил первые дни нашего знакомства. Надо сказать, выглядел он неважно. Бледный, заросший. под глазами лиловые круги. «Привет, соседка!» Он приподнялся на кровати, но поморщился и снова лег. «Лежи уж, герой!» прикрикнула я на него. «Хорош, нечего сказать!» «Кто у нас герой? То есть героиня? Так это ты! Ты за меня всю работу сделала! Слушай, как хорошо, что ты пришла!» Он понизил голос. «Принеси мне одежду! Мне здесь ужас, как надоело лежать!» «Ладно тебе!» Я села на стул рядом с кроватью. Мне твой шеф велел на тебя воздействовать, убедить, чтобы ты лежал и не дергался. Но сейчас я и сама вижу, что тебе о какой-то активности и думать рано. Ты себя в зеркало-то видел? От тебя не то что люди, собаки бездомные шарахаться будут. Впрочем, я усмехнулась. Если ты опять собираешься изображать бомжа, то с такой физиономией это в самый раз. Ладно, он вздохнул. Сам понимаю, что рано вставать. «Ну уж, больно здесь скучно. Даже читать не разрешают. Говорят, нельзя зрение напрягать». «А хочешь, я тебе почитаю?» — предложила я. «Правда, у меня с собой никакой книжки нет, только тетрадка. Ну, ты и помнишь, та старая из тайника». «О, интересно!» — оживился Федя. «Так ты, значит, все же успела ее забрать?» «А как же?» Я достала из сумки черную тетрадку. Из нее выпала открытка, упала на грудь Феде. Он поднял ее, взглянул с интересом, проговорил. «Красивая женщина! Кто такая?» «Королева Мария Антуанетта, которой голову отрубили», — оживился он. «Жалко! Все при ней! Опять же драгоценности! Слушай, а я видел эти часы!» Он показал на бронзовые часы, украшающие камин. «Шутишь?» — удивилась я. «Не может быть! Где ты мог их видеть? Это же Мария Антуанетта, французская королева!» и часы там, где-то во Франции, остались. «Говорю тебе, видел», — настаивал он. «Может быть, просто похожие?» «Говорю тебе, именно эти. У меня, знаешь, наблюдательность профессиональная». «Ну, может быть», — согласилась я, чтобы не раздражать больного человека. «И где же ты их видел?» «В одном богатом доме на Крестовском острове. Роскошный особняк в стиле модерн. Зимний сад размером с Нижний парк Дворца. «Библиотека, как большой зал филармонии!» «И глобус посредине!» ляпнула я, вспомнив особняк, где я побывала на съемках. «Точно!» — подтвердил Федя и взглянул на меня удивленно. «Слушай, а откуда ты знаешь про глобус?» «Была я там, на съемках. А ты там что делал?» «Да там хозяин какую-то важную встречу проводил и нанял нас для обеспечения безопасности. Так вот эти часы стояли в маленькой комнатке рядом с библиотекой. Там дверь такая, резного дуба, а на ней рыцарский герб. А хозяина зовут Андрей Константинович? Уточнила я. Он самый, Щукин Андрей Константинович. Федя посмотрел на меня с интересом. Надо же, как мир тесен. Это точно, кивнула я. Ну что, почитать тебе эту тетрадку? Только я не сначала буду читать. 15 августа кардинал Дороган собирался служить мессу в дворцовой часовне. Он был растерян. После приобретения ожерелья королева ни разу не встретилась с ним, не написала ни одного письма. Более того, если он попадался ей на глаза в залах или коридорах дворца, Мария Антуанетта смотрела на него с равнодушием и даже, пожалуй, с неприязнью. Но самым непонятным, самым необъяснимым и пугающим в этой истории было то, что она ни разу не появилась на придворных балах и праздниках в новом ожерелье. Этого кардинал никак не мог понять. Королева любила наряды и украшения. Почему же она не надевает такое великолепное ожерелье? Ожерелье, подобного которому не было ни у одной особы в мире. Ни одна женщина на ее месте не удержалась бы от такого искушения. В довершение ко всему, Жанна де Ламот, которая прежде поддерживала кардинала, утешала его, время от времени приносила от королевы благожелательные письма, укреплявшие его надежды на милость королевы, передавала ему заверение в благосклонности Марии Антуанетты, в самый неподходящий момент покинула Версаль и удалилась в свое поместье. Кроме того, неумолимо приближался срок следующего платежа ювелирам. Время шло, но король и королева все не появлялись. Вдруг на пороге часовни появился лакей в ливреи королевских цветов и почтительно проговорил. — Ваше Преосвященство, его величество король просит вас пожаловать в его кабинет. Кардинал кивнул и последовал за лакеем. В душе его росло беспокойство. Наконец он вошел в кабинет короля. Сам Людовик XVI сидел за столом. Перед ним лежали какие-то бумаги. Мария Антуанетта стояла рядом с ним в роскошном платье бледно-голубого шелка, расшитом бриллиантами. Перья на пышной прическе королевы покачивались, колеблемые легким сквозняком. Такими же перьями был украшен веер, которым она обмахивалась. Но лицо королевы составляло контраст с ее ослепительным нарядом. Оно было мрачно, неприязненно и презрительно она взглянула на вошедшего кардинала. Тот низко поклонился и почтительно обратился к королю. «Вы хотели видеть меня, сир?» «Да, это так, любезный кузен», проговорил король с таким выражением лица, как будто вместо трюфеля съел половинку лимона. «Скажите мне, что это за история с ожерельем?» Кардинал почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Чтобы выиграть немного времени, он переспросил. «С ожерельем, сир?» «Именно!» – король повысил голос. «Что за история с ожерельем, которое вы приобрели якобы по поручению королевы?» В голосе Людовика, обычно мягком и снисходительном, на этот раз зазвучал металл. Кардинал взглянул на Марию Антуанетту. Лицо королевы выражало презрение и неприязнь. «Должно быть, я совершил ошибку, Сир», — проговорил кардинал, собрав остатки мужества. «Должно быть, я совершил ужасную, роковую ошибку. Но я никого не обманывал. Я — Роган, а в нашей семье никогда не было лжецов и мошенников. Наш род — один из самых древних в королевстве». «Я не сомневаюсь в вашей честности, кузен». На этот раз голос короля прозвучал примирительно. Я не сомневаюсь в вашей правдивости. Я чрезвычайно уважаю и вас, и всю вашу семью. Роганы – цвет и украшения французского дворянства. Но я хочу...» Он взглянул на королеву и повысил голос. «Больше того, я требую, чтобы вы подробно рассказали нам всю эту историю. Ко мне пришли ювелиры. Они показали мне документы и просили о правосудии. Восстановить справедливость – это мой долг. Итак, вы действительно купили это ожерелье?» «Да, сир», — кардинал смиренно опустил голову. «Я приобрел его, как считал, по просьбе королевы». «Разве я вас о чем-то просила?» — ледяным тоном проговорила Мария Антуанетта. «Эту просьбу передала мне подруга Ее Величества, графиня Даламот», — ответил кардинал, по-прежнему обращаясь к королю. «Кто?» — воскликнула королева. «Моя подруга? Но я вообще не знаю эту женщину. Даже ее имя мне не знакомо». Видимо. Она ввела меня в заблуждение. Горестно выдохнул кардинал. Но заверяю вас, ваше величество. Я подписал этот документ, и я оплачу ожерелье. Пусть мне придется продать все свое имущество и заложить собственную душу. Я роган, а в нашей семье никто и никогда не отказывался от своего слова. А где сейчас это ожерелье? Сухо осведомился король. Я отдал его в присутствии графини де Ламот, шевалье де Брисаку, курьеру королевы. «У меня никогда не было такого курьера», — процедила королева. «А где эта ламот?» — спросил король. «Думаю, она в своем имении. Это в Британии». «Я в затруднении». Король взглянул на жену, потом на кардинала. «История скверная». «Эта история не должна стать достоянием гласности», — воскликнул кардинал. «Она вообще не должна выйти за пределы этого кабинета. Повторяю, я обязуюсь оплатить ожерелье, чего бы мне это ни стоило». Но прошу. Вы просите? Желчным тоном перебила его Мария Антуанетта. Теперь, когда вы бросили тень на мое доброе имя, теперь вы просите? Нет, кардинал, вы забываетесь. Не вам учить нас, не вам давать нам советы. Отчего же, ваше величество? Кардинал взглянул на королеву без прежнего обожания. Теперь он видел перед собой не золотоволосую принцессу своих грез. Не ту прелестную девушку, которую двадцать лет назад приветствовал в Страсбурге, а вздорную, избалованную кокетку, привыкшую, что окружающие беспрекословно потакают всем ее От чего же мне и не дать вам совет? Я слуга Божий. Такие же кардиналы, как я, не раз давали полезные советы французским королям. Вы помните их имена? Решелье, Мазарини. Кроме того, давая этот совет, я думаю в первую очередь о том... «Как оградить от сплетен ваше доброе имя?» Кардинал Гордов скинул голову и добавил последний решающий аргумент. «Наконец, я Роган. Мой род, сударыня, куда древнее вашего». «Мне надоело выслушивать пустую болтовню этого святоши», отчеканила королева и резким движением переломила пополам свой веер. «Я требую правосудия. Я требую, чтобы сведущие люди досконально разобрались в этой истории и чтобы все виновные понесли заслуженное наказание «Я повторяю», — начал кардинал, но король резко перебил его. «А я не хочу вас слушать. Я исполню то, чего требует мой долг. Долг короля и супруга. Немедленно покиньте мой кабинет. Я больше не желаю вас видеть». Кардинал сухо поклонился и вышел из комнаты. Он направился обратно в часовню, чтобы все же отслужить мессу, пусть даже в отсутствии короля и королевы. Только молитва могла сейчас успокоить его душу. Однако и в этом утешении ему было отказано. Когда кардинал проходил через зеркальную галерею, навстречу ему вышел его давний недоброжелатель барон Добретей и проговорил, с трудом скрывая злорадство. «Луи Рене Эдуард де Рогангемене, князь-епископ Эльзасский, именем короля вы арестованы!» По толпе придворных пронесся удивленный вздох. Толпа расступилась, стражники окружили кардинала и припроводили его к выходу из дворца. где их уже дожидался экипаж. В этот же день кардинал Дероган был заключен в Бастилию, где должен был дожидаться суда. Утром я поглядела на себя в зеркало и расстроилась. К моему нынешнему обычному виду совершенно не подходил красный свитер и пальто золотистого искусственного меха. Такие вещи хороши для смуглой брюнетки, а у меня волосы светлые. И вообще... Мне это пальто надоело, и надо его отдать на киностудию, я ведь брала его ненадолго. Неудобно подводить костюмершу, человек пошел мне навстречу, а я... Но денег, что дал мне Федин шеф, не хватит на полную экипировку. Я купила уже вчера кое-что из белья и новые сапоги, потому что старые ботинки оказались совершенно непригодными. Видно, на пожарище вся краска облезла. Где взять денег на одежду?» «Где взять денег на съемную квартиру, потому что из этой меня рано или поздно вежливо попросят? Где вообще взять денег на жизнь?» И вот, когда я горестно обдумывала свои заботы, у меня в сумке затрезвонил мобильник. Я посмотрела на экран и обрадовалась. Звонил Вася Семушкин, тот самый, что устроил мне роль трупа. Неплохо, кстати, заплатили за день работы. Так может, им еще один трупешник понадобился? «Привет, Вася!» – обрадованно заорала я. «Неужто хочешь предложить мне работу?» «Ой, Жанка, у нас тут такое делается!» Заорал он в ответ. «Что? Неужели Машка твоя родила?» «Типун тебе на язык. Еще три месяца. А пока теща приехала. Так что мне жить вообще негде». «Мне тоже», вздохнула я. «Так что у вас случилось?» «У нас, понимаешь, Елисеева бросила сериал». С трудом я вспомнила, что Дарья Елисеева это та самая актриса на главной роли. которую я заменяла в роли трупа. Вася в это время торопливо вываливал подробности. Ничто, как говорится, не предвещало грозы. Съемки шли своим чередом, как вдруг буквально два дня назад звонит эта самая Елисеева и заявляет, что от съемок отказывается, потому что улетает в Австралию. «Что она там потеряла в этой Австралии?» – удивилась я. «Ой, тут такой случай! Андромеда сразу же все разузнала. Оказывается, у этой Елисеевой был когда-то муж». «У кого его не было? Мужа-то!» вздохнула я, припомнив свое. «Ну, и что муж?» Они разошлись давным-давно. Он куда-то эмигрировал. И вот буквально два дня назад едет она по городу и на перекрестке впиливается в шикарный лимузин. Ну, у нее, конечно, сердце в пятке. Чует, что неприятности будет теперь выше крыши. Водила выходит, злой как черт. Она аж глаза закрыла, трясется вся. И тут слышит голос пассажира. «Дашка!» «Это ты, что ли?» «Муж?» – завопила я. «Бывший?» «Угу! Переехал в Австралию и там жутко разбогател. В общем, как посмотрели они друг на друга. Да как вспомнили молодость. Так он ей велел поскорее собираться доехать с ним. Она, конечно, согласилась. А то как бы он не передумал». «Ну, просто мексиканское кино про любовь!» – восхитилась я. «Ага, только, похоже, нашему кино полный кирдык получается», – вздохнул Вася. «Актрисы нет, фильм не доснят, режиссер последние волосы у себя выдрал, а у меня?» «Знаю, у тебя Машка. Слушай, так ее же вроде и так убили. Я труп играла». «Да ты что? Это по сценарию в самом начале происходит. А потом все вспоминают, как это она дошла до жизни такой. Ну, детектив наоборот, понимаешь?» «Не очень», — призналась я. «А от меня ты чего хочешь?» «Ты на эту Елисееву малость похожа». Приезжай на пробы. Может, получится что? У нас положение безвыходное. Я Михаил Михайловича уговорил на тебя посмотреть в главной роли. Будешь? Ну, конечно, буду, — обрадовалась я. Мне вообще выбирать не приходится. Мы условились, что Андромеда встретит меня там же, где в прошлый раз, и я заметалась по квартире в спешке, собираясь. И только в метро мне пришло в голову, что судьба неожиданно дает мне шанс ознакомиться с теми самыми часами, что изображены на старой открытке. Вряд ли возьмут меня на главную роль в сериале. Надеяться на это значило бы сильно переоценивать силы провидения. Но эти часы я как следует рассмотрю, а повезет, так и по винтику разберу. Чует мое сердце, не все так просто с этими часиками. Вася, как и в прошлый раз, привел меня в библиотеку. Режиссер Михаил Михайлович стоял на прежнем месте, возле глобуса. Должно быть, соседство с «Глобусом» повышало его самооценку. Он чувствовал свое всемирно-историческое значение. Михаил Михайлович, вот та актриса, о которой я вам говорил». Почтительно обратился Вася к режиссеру. «У меня возникло ощущение дежавю. Та же самая комната, те же люди, те же слова». Режиссер, правда, немного отклонился от сценария. Склонив голову к плечу, он подергал себя за волосы и задумчиво проговорил. «Не совсем похоже, конечно». «Но если подгримировать...» «Слушайте, а я вас раньше не видел. Вы у меня не играли?» «Играла», — ответила я мрачно, вспомнив нашу первую встречу. «Я у вас труп изображала. В этой самой комнате». «Точно!» — режиссер оживился, посмотрел на меня из-под руки, потом взял за руку и подвел к окну. «Точно! Вы тогда труп очень хорошо сыграли. Очень выразительно. Ладно, попробуем». Тут у него зазвонил мобильный телефон. Он взглянул на дисплей, отошел в сторону и вполголоса заговорил. «От кого такие сведения?» «От самого?» «Быть не может. Он ни за что не пропустит никого на «Оскар». «Вы уверены?» «Да не может быть. А что по этому поводу думает Воробьев?» «А Шамаханский?» «Быть не может. Ну ладно, я позвоню, достигая его. Он всегда все знает». Закончив разговор, Михаил Михайлович взглянул на меня рассеянно и пробормотал. «Подождите меня здесь. Я должен кое с кем поговорить». С этими словами он вылетел из библиотеки. Вася проводил его восхищенным взглядом и выдохнул. «Какой человек! Большой талант! А ты ему вроде понравилась. Считай дело в шляпе. Возьмет он тебя в сериал. Подожди его здесь, а я должен еще одного человека встретить». Я осталась в библиотеке одна. Несколько минут я бродила из угла в угол и разглядывала картины и статуи, но взгляд мой то и дело останавливался на небольшой дубовой двери в глубине зала. Наверняка это была дверь той самой комнаты, о которой говорил мне Федор. И за ней вполне могут находиться те самые часики. Наконец я не выдержала и подошла к этой двери. Как и говорил Федор, на ней был вырезан рыцарский герб. Щит, разделенный на четыре части, над щитом шлем с плюмажем, два скрещенных меча. Меня одолело любопытство. Я толкнула дверь, она была не заперта, и я проскользнула в соседнюю комнату. Это было сравнительно небольшое помещение. То есть небольшое по сравнению с гигантской библиотекой. В любой современной квартире оно показалось бы огромным. Стены комнаты были обшиты дубовыми панелями. В глубокой нише располагался камин. Рядом с ним два кресла, обитых черной кожей. Возле стены стоял инкрустированный комод, а на нем часы. И правда, эти часы были удивительно похожи на те, что на открытке. Я достала открытку из сумочки и сравнила часы. А ведь Федор был прав. Часы были не просто похожи. Часы были те же самые. Фарфоровый циферблат с золотыми римскими цифрами. Золотые стрелки с узорными наконечниками. С двух сторон циферблат поддерживали бронзовые фигурки в пышных мавританских нарядах. Снизу под циферблатом лежал в свободной позе бронзовый лев с умиротворенной кошачьей мордочкой. Интересно. как эти часы попали из Франции XVIII века в наш город и в этот особняк. Хотя, конечно, Андрей Константинович – человек богатый и влиятельный. Я еще раз внимательно посмотрела на часы, потом на открытку. Только сейчас я заметила небольшую несообразность. Стрелки на тех нарисованных часах располагались в странном положении, какого на самом деле не может быть. Часовая стрелка стояла ровно на двух, в то время как минутная указывала на 40 минут. И вдруг меня словно кто-то подтолкнул. Я покосилась на дверь, шагнула к часам на комоде и перевела стрелки в то положение, которое они занимали на открытке. При этом часовую стрелку пришлось придержать, чтобы она осталась на двух часах. Едва я подвела минутную стрелку к нужному месту, часы ожили. Они издали тонкий мелодичный звон, бронзовый лев приподнял лапу, и под ней оказалась клавиша вроде рояльной. Я нажала эту клавишу. Снова раздался звон, и нижняя часть часов выехала вперед, как ящичек письменного стола. В этом ящичке лежал сложенный в трубочку лист пергамента. И в эту секунду дверь за моей спиной начала открываться. Покрывшись холодным потом от волнения, я схватила пергаментный рулончик, сунула его в свою сумку и молниеносно задвинула ящичек. Лев опустил лапу, и часы приобрели прежний вид. А за моей спиной возникла женщина средних лет с остренькой крысиной мордочкой и маленькими крысиными же глазками. Эти глазки излучали подозрительность и злобу. Я узнала экономку хозяина Венеру Викторовну, которую киношники за мерзкий характер прозвали Мегерой Викторовной. — Ты кто такая? — прошипела Мегера, сверля меня своими крысиными глазками. — С каких это пор мы на «ты»? — холодно осведомилась я. Мегера зашипела, как змея, которые наступили на хвост, однако поправилась. «Ну, вы кто такая? И что здесь делаете?» «Я член киногруппы, и я с позволения Андрея Константиновича осматриваю особняк». «Пускай это в дом кого ни попадя», — проворчала экономка. «Вы в библиотеке кино свое снимаете. Вот и не выходите оттуда. А здесь вам делать нечего». При этом она посмотрела на меня с самой настоящей ненавистью. Я невольно попятилась. Было похоже, что взгляд этой ведьмы способен прожечь насквозь стальной лист сантиметровой толщины. А вдруг она повредит пальто, а оно чужое, отдать надо. И тут сзади раздался знакомый мягкий голос. «Венера Викторовна, не обижайте девушку!» Мегера смешалась, лицо ее, дышавшее злобой, сморщилось как резиновая маска. «Вы слишком строго обращаетесь с моими гостями!» Продолжал Андрей Константинович, а это был он собственной персоной. Я отметила, что сказал он эти слова вроде бы спокойно, но дал понять, что недоволен. Экономка упрямо поджала губы, опустила глаза и вышла. При этом спина ее выразила все, что она думает о подозрительных артисточках, шныряющих по всему дому, и об излишне доверчивых хозяевах, которые готовы отдать этот дом на растерзание разным проходимцам. Когда она ушла, Андрей Константинович посмотрел на меня. Я расстроилась, потому что в глазах его не отразилось никакого узнавания. Ничего странного. В первый раз я предстала перед ним в виде трупа. Уж гримерша в тот раз постаралась разрисовать мое лицо. А второй раз мы встретились на киностудии. Я вообще была смуглой брюнеткой с короткой стрижкой. Не обижайтесь. Он увидел мое расстроенное лицо. Венера Викторовна просто помешана на чистоте и порядке. Она боится... Она боится... что нечистые на руку актеры украдут ваше столовое серебро?» Улыбка сползла с его лица. «Я хотел бы загладить», — пробормотал он нерешительно. «Господи, уж не денег ли он хочет мне предложить?» Меня спас истошный вопли Михаила Михайловича из библиотеки. Но где же она? Куда она подевалась?» «Простите», — сухо сказала я, — «я и правда не должна была сюда входить». С этими словами я выбежала из комнаты. «Ну почему?» Если встречается мне приличный, вежливый, обеспеченный мужчина, так на меня и не смотрит. Точнее, смотрит, как на какое-то насекомое, которое по ошибке залетело к нему в дом. Надо бы выгнать, а он вдруг от чего-то заинтересовался. Лапочки там считает, усики. Экономка же с насекомыми привыкла бороться. Она твердо знает, что в порядочном доме их быть не должно. Оттого и злиться. Я представила, как Мегера Викторовна входит в библиотеку, вооруженная баллоном с инсектицидом размером с трехведерную бочку, и направляет шланг на режиссера Михаила Михайловича и иже с ним. Она еще смеется. Набросился на меня режиссер и дернул свои многострадальные волосы. Да ты без моего разрешения не то что смеяться. В сторону посмотреть не можешь. Ни руки поднять, ни повернуться, ни сесть, ни встать. А дышать можно? Спросила я, и Вася тут же сделал страшные глаза и показала мне незаметно кулак. Молчи, мол, и делай, что велят, если хочешь работу получить. И то верно. Слушая наставления Михал Михайловича, я хлопала ресницами и даже открыла рот. Ничего не помогло. Во время съемок очередного эпизода выяснилось, что я неуклюжая и толстокожая бестолочь, не могу сыграть элементарных вещей и нарочно делаю все неправильно и бездарно, поскольку хочу смерти Михал Михалыча. Впрочем, этого хотят все. «Не обращай внимания», — шептал Вася. «Он Елисеевой то же самое говорил». Я жутко позавидовала этой самой Елисеевой. Летит сейчас, небось, в Австралию, в обществе бывшего нового мужа, и позабыла про съемки, если не навсегда, то надолго. А что, если бы мой муж Генка вернулся из Америки богатым человеком? Да хоть миллионером. После того, что он мне устроил, я его видеть не могу». Первый съемочный день был тяжелым и насыщенным, и только вечером, вернувшись в свое временное пристанище, я вспомнила о рулончике пергамента, который нашла в старинных часах. Я развернула его на столе. Это был довольно большой кусок пергамента, на котором тонким пером было сделано несколько рисунков. В верхней части листа была нарисована театральная маска, улыбающееся лицо с провалами глаз. Такие маски часто изображают на фасадах театров, они символизируют комедию. Только в отличие от обычных театральных масок, на голове у этой был украшенный гребнем античный шлем. Где-то я видела такую маску. Прямо под этой маской была нарисована закругленная сверху дверь, на нее указывала стрелка. Ниже я увидела схематически изображенную лестницу, ведущую вниз ступени, и снова стрелка, которая указывала вниз. Дальше стрелка указывала вперед, потом прямая линия разветвлялась на две, но стрелкой была помечена левая. И, наконец, в самом низу пергаментного листа была нарисована еще одна театральная маска, на этот раз трагическая, со скорбно опущенными углами рта. И еще одна стрелка, указывающая прямо на этот страдальческий рот. И сбоку от этой стрелки единственные слова на листе пергамента «Бокка дела лаверита». Вот эти слова я сразу вспомнила, когда-то давно, еще до замужества. Я ездила в Италию, и там был такой аттракцион для туристов. Каменная маска на стене храма, которая называлась Бокка де лаверита» – «Уста истины». Экскурсовод сообщил нам, что римляне вкладывали руку в рот этой маски, и тому, кто не был верен в браке, маска якобы откусывала руку. Все наши туристы наперебой совали руки в каменные уста. Образовалась настоящая очередь. Да, все это замечательно, но что мне это дает? Какой смысл в этих детских рисунках? Ничуть не больше, чем в том листке, который я нашла в музее Скобичевского. И тут меня осенило. Точнее, я вспомнила, как, дожидаясь в этом самом музее появления экскурсовода, я целый час слонялась по фойе и несколько раз останавливалась возле точно такой же комической маски, как та, что нарисована в верхней части пергаментного листа. Наверняка это снова пустой номер. Но почему бы не наведаться еще раз в тот особняк? просто для того, чтобы потом не думать, что я что-то упустила. Тем более, что завтра на съемке мне нужно являться только к двум часам, так что все утро у меня свободно». В черной тетрадке осталось несколько непрочитанных страниц. Гостиная баронессы Крюдинер была ярко освещена. Здесь собрался этим вечером самый цвет петербургской знати. Близкие ко двору особы, дипломаты, иностранные посланники. Мужчины были одеты по новой моде во фраке с длинными фалдами, дамы в свободное светлое платье с высокими талиями. Только старый князь Оболенский принципиально щеголял по моде прошлого века в расшитом золотом камзоле и башмаках с красными каблуками. В центре гостиной рядом с клавесином розового дерева стоял знаменитый итальянский тенор, которого баронесса зазвала для развлечения своих именитых гостей. Тенор пел арию из волшебной флейты Моцарта. Дамы сидели на стульях, обмахиваясь веерами. Мужчины стояли позади, в полголоса переговариваясь. «Базиль!» — обратился граф Воронцов к своему другу, молодому барону Донзасу. «Кто эта дама в розовом, которая сидит рядом с хозяйкой?» Данзас, хотя видел превосходно и никогда не жаловался на зрение, картину поднес к глазам лорнет в черепаховой оправе, взглянул на даму в розовом и протянул. «Ах, друг мой, это знаменитая герцогиня Валуа!» Та самая герцогиня, о которой последнее время так много говорят в свете? Ну да, та самая. Если все слухи о ней правдивы, она была близкой подругой несчастной Марии Антуанетты. Не была ли она замешана в скандальной истории с ожерельем кардинала Дерогана? Вполне возможно. Во всяком случае, баронесса Крюдинер носится с ней, как с торбой. Ну, мой друг, вы знаете баронессу. Она увлекающаяся натура. и зачастую приближает к себе сомнительных лиц. Помните того фальшивого итальянского графа? Еще бы не помнить. Он оставил мне на память весьма интересную монету. в су, но из чистого золота. Помнится, я вам ее показывал». «Забавно», — барон усмехнулся. «Если этот фальшивый граф мог превращать медь в золото, для чего ему надо было выступать ярмарочными фокусами? Вы же знаете этих итальянцев, Базиль?» «Они всегда хотят быть в центре внимания. Их хлебом не корми, только бы выступить перед публикой». «Надо будет попросить баронессу, чтобы представила меня герцогине. Хочу расспросить ее о последних днях несчастной Марии Антуанетты». Говорят, герцогиня разговорчива. Она поселилась у своей дальней родственницы на Малой Мещанской улице и совершенно никого не принимает. Баронессе стоило весьма большого труда зазвать ее сегодня к себе». «На Малой Мещанской?» – Донзас высоко поднял брови. «Но это же ужасное место. Одно название чего стоит? Разве там селятся порядочные люди?» «Кстати, Базиль, поговаривают, что она не просто замешана в знаменитой истории с ожерельем королевы. Поговаривают, что это ожерелье и сейчас у нее. Но тогда... Тогда почему она живет на Малой Мещанской? Она могла бы купить половину Петербурга. То знаменитое ожерелье стоило по слухам». «Больше миллиона ливров». Должно быть, она кого-то опасается. Пока она живет скромно, ей ничто не угрожает. Но стоит ей продать хотя бы часть ожерелья. Об этом узнают слишком многие. Кстати, тот итальянский граф, о котором мы говорили, тоже весьма интересовался герцогиней. Кажется, они были когда-то знакомы. Интересовался? пока его не выпроводили из России как подозрительного и неблагонадежного человека с весьма сомнительной репутацией. На этом месте записи обрывались.